Заметили ли вы, что почти с самого начала заседания содержание вопросов, предлагаемых Жанне, показывало, что спрашивавший в большинстве случаев уже знал все то, о чем он спрашивал? Заметили ли вы, что вообще все допрашивавшие знали заранее о каких тайнах и каким способом допытываться у Жанны? Что им была уже известна вся ее жизнь?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 Насчет этого. «Снова домой!» Так мы поняли, но или я. Это была наша всегдашняя мечта. Теперь мы будем считать дни, часы, минуты. Они пролетят быстро». Они скоро кончатся, да, и мы увезем наше божество домой. Там, вдали от шума и блеска, мирской и суеты, мы снова заживем своей прежней счастливой жизнью, на свежем воздухе, под лучами яркого солнца, окруженные дружелюбными стадами овец и дружелюбными людьми, которые будут нашими товарищами.